Глава десятая Блестящая поверхность воды задрожала, чернота пошла кругами, а в воздухе густо запахло гнилой тиной и клюквой. Олег поморщился. Вокруг него запах такой плотный, что даже образовался клубок тумана. Болотница продолжала бормотать и шевелить длинными кривыми пальцами, на которых заостренные когти с цоканием сталкиваются и роняют искры в воду. Ковшинка, на которой Олег продолжал цепко держать золотистый отростки, качнулась и поплыла в сторону. Без неожиданности. Предупредил волк болотницу, наблюдая, как сам плывёт в кувшинке. Болотное дева, продолжая горбиться и бормотать к внула. В сторону отплыла не только кувшинка, но и веточки ряска и остальная зелень на поверхности. Тёмная вода в середине заводи пошла обильной рябью, забурлила. В следующий момент из неё показалась коряга. Она медленно поползала из воды вверх, словно полновластный хозяин, которого посмели рано разбудить. Лунный свет на её изъеденной временем коре маслянисто блестит. С сучков срываются капли и исчезают в чёрной воде. "Перед стань", громко прошептала болотница. Громко булькнуло. Коряга выпрыгнула из поверхности как поплавок. И стало видно, что это уже не коряга, а скорее зверь в виде коряги. Массивное тело из мокрого бревна. Вместе с солома зияет красная пасть с острыми щепками вместо зубов, а глаза заменяют два горящих алым сучка. У твари четыре ноги из толстых кривых веток. Она тяжело булькает, стало быть, дышит. Алик косо посмотрел на абразину и перехватил золотые отростки гигантской кувшинки покрепче. Это что за жуть? поинтересовался он. Болотница обижена на Дулагуба и сложила руки под грудью, выгодно её приподняв. "Это не жуть, а веточка", сообщила она. "Она очень ласковая и всех любит". Олег оглядел веточку недоверчиво и потёр подбородок. "Людей тоже любит?" поинтересовался он. Глаза болотницы радостно сверкнули, она быстро закивала. "Просто обожает". "Ей имею в виду не есть", уточнил Олег. В водоволнение болотницы тут же утихло. Лицо растерянно вытянулось. Она развела руками и проговорила: "Так да не очень любит". Пальцы Олега сдавили золотые отростки. Болотница с болью скривилась. Болото наполнилось её жалобным стоном, а девица согнулась пополам. "Не губи!" прошептала она громко, протягивая Олегу руку в просящем жесте. Олег покачал головой. "Ты меня обмануть хочешь, а я не хочу быть обманутым". Сообщил он и потянул отростки на себя. Болотница закричала безысходно и страшно. Зеленые глаза ужаса распахнулись. Она упала на колени в воду. Красивое тело с округлыми формами задрожало. Прости, прости, мак! Выкрикнула она. Каюсь, хотела обмануть. Прости, не бойся, ни при чём у я тебе вреда. Болото словно замерло вместе со своей хозяйкой. воздух застыл. Мир погрузился в заполненную ожиданием тишину. Алекс задумчивостью потёр подбородок с мелкой, но жёсткой щетиной. Болотница вроде и нечесть, существуя но-толка, тоже пытается выжить. Тяга к жизни есть у любой твари, даже если она и не человек. Другое дело для чего живёт такая тварь и как определить, полезна ли эта жизнь клейни своей душой. Потребовал Олег, что не будет вреда мне и моим спутникам ни от тебя, ни от твоей силы, ни от твоих приспешников, и что наоборот станешь защищать нас от всего, что может принести вред. Он надавил пальцем на один из отростков. Тот заискрился, оболотница сильнее согнулась и застонала. Хорошо, маг, не оставил ты мне выбора. Олег вздохнул плечами. Я хотел по-хорошему, честно ответил он. Ты не захотела, а пожелала гроба. Разве я могу отказать красивой женщине? На губах болотницы мелькнула тень улыбки, такой печальной, что показалось, на болоте стало тоскливее и тише. Она тяжело вздохнула. Ах, ладный ты, мак. Жаль, что не могу я тебя себе оставить. Видать, участь моя такая остаться последней хозяйкой болота во всём мире. Взгляд Олега, изучающе, скользнул по золотым отросткам. Душа болотницы заключена в них. Если оторвать все три, она погибнет. Но тогда и им будет труднее выбраться из топи. Если забрать лишь один, она ослабнет, но сможет питать свои силы это ожившее бревно. Я знаю, что ты задумал, проговорил оболотница упавшим голосом. Просто следи, в куда он смотрит. Не веришь мне? Я бы тоже не поверила. Мне остается только умолять тебя, Мак. Болотная женщина перед ним сейчас как-то осунулась, сияние кожи померкло, плечи опали, голова сникла, а волосы зелёной лужи растеклись по поверхности воды. В замурудных глазах болотницы такая усталость, что Олег невольно понял её. Она разускивает родную душу, а он сам давно в поисках правды и знает, как это изматывает и разочаровывает, когда верная мысль ускользает в момент, когда кажется, что нашёл. Болотницу проведёт топь её ни одну сотню лет. Видела, как приходят и уходят поколения, но страшнее всего её род исчезает, а ей грозит одиночество и забвение. "Меняй суть", посоветовала Олег. "Иначе не выживешь". "Да как я поменяю?" горько усмехнулась болотница. "Я же болотная дева, живу в трясине". "Твоя природа болото", сказал Олег. "В болоте много есть: пар, топь, дно, перегной". Станешь полезной людям, обретёшь новую жизнь. А как же замуж? со вздохом спросила болотница. Кто тебе запрещает и то, и другое? На лице болотницы появилась глубокая задумчивость. Изящные брови сдвинулись, она даже выпрямилась, словно впервые задумалась о чём-то. Несколькими мгновениями она стояла неподвижно. Олегу почудилось, что даже превратилась на время в корягу. Но потом вскинула подбородок и проговорила: Не знаю, почему, Маг, но я хочу тебе верить. Если ты меня обманешь, тебе будет стыдно. Не обману. Уверенно ответил Олег. Все должно меняться, перетекать из одного в другое, ибо если нет движения, наступает гибель. Сперва болото, а потом гибель. Поэтому надо идти, всегда идти. В глазах болотницы заблестела вода. Она смахнула со щеки прорвавшуюся по пруду дорожку и даже улыбнулась. Езжайте на веточке, сказала болотная дева. Она хорошо идёт по топи, ни тонет и не вязнет, довезёт да куда скажешь. А не сожрёт, не потопит? уточнил Олег. Болотница покачала головой. Нет, теперь нет. Нажившее бревно вол скы равкался быстро, но удержался с трудом. Кора мокрая и скользкая. Он жал коленей и ухватился за сучок, который вместо рога на голове веточки. Моих спутников верни, Приказал Олег Болотница. Та послушно кивнула. В следующий момент вода снова забурлила. Болотница запрыгнула в свою гигантскую кувшинку. Лепестки вмиг накрыли её, и цветок с болотницей внутри нырнул в воду. Над болотом, подёрнутый мерцанием, полог блеснул синевой и исчез. Остались только светлячки и запах тины. Согнук на листе кувшинки качнулся, и туман с его тела опал в воду. Тут же росившись, Ратник вытаращился на Олега отупевшим взглядом. Ты чего со мной? Хриплым послечар голосом выдавил он. Да кто тебя знает? Отмахнул Олег, сел из задрых и ему ару, вставай, поехали, а он спит, а воздух не дует. Сев, Мэка глядел неверящим взглядом себя, затем болота, зачем-то посмотрел на свои ладони. Да ладно, растерянно выдохнул он, чтоб я то в болоте уснул. Олег сдвинул плечами. Да я о том, тут мокро. Хотя лягухи так поют, так поют. Ратник будто только сейчас заметил, на чём верхом восседает Олег. Глаза совы Макка вытаращились, брови взлетели на лоб. "Это что за страшелище?" изумился он. "Конь", уверенно ответил Олег. "Не видишь разве?" В голосе совы Макка прозвучала открытая неуверенность. "Да и как-то оно не шибко на коня похоже", отозвался он. "Ну как же", убеждённо произнёс Волк. Четыре ноги, сидеть верхом можно, значит, конь. Садись, поехали. Сов Макс снова недоверчиво осмотрел ожившую деревьяшку, но поднялся с колен и вытер лицо от воды. А она, ну, это не сожжёт по пути. Алекс двинул плечами и ответил задумчиво. Если сожжёт, то тебя первого. Это почему меня? воскликнул ратник изумлённо. Ты самый крупный и мясистый, пояснил волф. Таких всегда первыми съедают. Лицо Семка стало недовольным. Он проговорил обиженно: "Несправедливо. Ну почему? Как раз справедливо. Зачем им ужеть того, кто не вкусный? А ты вон в самом соку. Хотя женщин тоже жрут первыми, они мягче и нежнее". Теперь с подозрением Ратник посмотрел уже на Олега. Его кулаки непроизвольно сжались. Семка зявка передёрнул плечами. "Ты и пастора что-то много знаешь про вкусы, тварюк", сказал он. "Ты часом сам людёв не жрал?" На несколько мгновений Олег задумался. За его долгую жизнь он повидал всякое, хотя что его жизнь в сравнении с вечностью так, пылинка на полотне мироздания. И ему непременно нужно дознаться правду этого мироздания, а для этого сытость брюха только мешает. Потому во время думствований лучше питаться мёдом, да всякой мелочью, а можно и вовсе солнцем и воздухом, чтоб мысли великие не сбивать. С другой стороны, его всё время отвлекают, тянут в мирские дела. Обезсочного обжаренного на костре мяса в этом деле не обойтись. Олег ещё недолго порылся в памяти и покачал головой, ответив уверенно. Нет, людёв не жал. Точно. Подавай вперёд, уточнил Радник. Олег Кевдол. Что я зверь столь какой? Я человек мирный, духовный, хожу по миру, ищу истину. В болоте протяжно квакнула жаба. Образина по далегам переступила с ноги на ногу, пустив по воде обширные круги. Совмак зачем-то посмотрел назад через плечо. Его руки опустились, спина расслабилась. "Ну ладно", сказал он. "И на том спасибо. А с люсиль как быть? Где она, кстати? Когда спали чары болотницы, Олег тут же услышал плеск и редкие крики недалеко. Судя по ним, женщина не рискнула двигаться с места". Вулф указал головой вправо на молодую поросль болотной сосны. "Да вон", сказал он. "Не слышь, что ли?" Совмак прислушался. Лицо стало внимательным и сосредоточенным, словно в уме решают сложную задачу. Через пару миггов губы растянулись в глуповатой улыбке. "Гляди, слышу", отозвался он. Люси и они нашли на кочке вымахшую до нитки. Всегда аккуратная уложенная причёска растрепалась, шляпка куда-то делась, теперь тёмные пряди с ус уголками свисают до самого мха. Когда Олег со Вмаком выехали из засотин верхом на живой коряге со скаленной красной пастью, Люсиль закричала и от страха повалилась на спину. Что это? запинаясь, спросила она, таращясь на тварь. Олег обвел крягу величественной дланью и сообщил важное. Это веточка. Глаза Люсилы округлялись еще больше, подбородок задрожал, а голос охрип. Какая еще веточка? Не поняла она. Это демон? Пастор Олег, вы сидяли демона? Олег постучал по деревянной шее. Тварь утробно зарычала, заурчала и потёрлась массивной головой о ладонь Волхва. Тот ответил миролюбиво: "К кому демон, а кому и зверушка родная? Ты как здесь остаёшься или с нами поедешь? Понимаю, тут красиво, лягухи поют, тикимыры всякие пляшут. Если захочешь остаться и уйти над болото запрещать не стану". После этих слов Люсиль подскочила с кочки, как ошпаренная, и заиздарилась: "Сулны кикимыры прямо сейчас должны по листь из воды. Я с вами!" Коротко сказала она. Люсиль уселась в серёдки между Олегом и Совмаком, опасливо косясь вниз на изъеденную трещинами кору, которая теперь спина издовой твари. Тонкие руки обхватили Олега за пояс, а её тёплая высокая грудь прижалась к спине. "Ты мне в ухо не сопи", предупредил Вольф. Люсиль хмыкнула и отстранилась. "Я и не собиралась. Вы же пастор, я никогда не позволю себе ничего неблагочестивого в сторону духовного человека", гордо сообщила она. Савмак позадинь её неоднозначно покашлял, а Олег заметил: "Так да это не твои руки сползли сейчас мне под живот". Послышался смешок ратника. "Да откудась я живот постара, Олег?" спросил он. "Видал я тебя, мускулы как камень да и только". "Вот и я о том", согласился Олег. "Что она мне тогда тут щупает?" Люсиль взвизгнула и резко отлонилась назад, налетев спиной на Савмака. Тот довольно заулыбался и учтиво подхватил её под локти. "Это не я!" пискнула она. Олег теперь и сам заметил, что касается к нему чем-то холодным, что вовсе не похоже на девичьи руки. Он сунул пальцы в штанину и резким движением дёрнул. В руке заизвивался уж, толстый, с жёлтым воротником и блестящей чёрной чешуёй. На голове зелёное пятно, а глаза смотрят знакомо и жалобно. Да чтоб тебя, выругался Олег. Никак не успокоишься. Голос змеи зашипел над болотом протяжно и так просящий, что от тоски даже лягушки умолкли на миг. Возьми собаку, и Мак, взмолилась она. Не срами, и так уж я срамилась перед тобой, почем зря. Оставила я все богатство болота, пускай люди пользуются, больше никто и не утопнет здесь. Только не бросай одну, прошу. Волк оглядел болотницу строго. Лишний рот, лишний попучек, только замедлят их. Хотя ожившие коряги без разницы, сколько на себе вести. Да и змея ничего не весит. Вздумаешь мешать или? Начал он серьёзно. Обещаю, жаром прошептала змея. Вы меня даже не заметите. Развернувшись назад, Олег протянул змею Савмаку. Та свернулась кольцом на ладони волхва и робко моргает большими пушистыми ресницами, каких у змей вовсе не бывает. Держи, попросил Вольф, пуская позади едет. Люсиль отшатнулась от гадины. Затосав Мак принял её бережно и сунул за ворот рубахи. "Зачем позади?" отозвался он, поглаживая змеиное тело под тканью. "Пускай у меня за пазухой едет. Главное, чтоб не кусалась". "Эй, ты не кусаешься?" "Только если попросишь", раздалось шипение из рубахи. "Прошу не кусать", заключил совмак. Олег ударил пятками о деревянные боковеточки. Из её глотки вырвался ужасающий рёв. Тварь встала на дыбы и два не скинув наездников в воду, а затем сорвалась в бег. Но воздух ударил в лицо с такой силой, что Олега едва не сорвало. Но его пальцы крепко вцепились в рог на голове веточки. Пришлось наклониться и прижаться к деревянной шее. В лунном свете замелькали ветки. По бокам поднялись мириады брызг, лицо снова стало мокрым. Лес усилина этот раз навалилось на него так сильно, что Олегу стало трудно дышать. Ты меня внутренности выдавишь, крикнул ей Олег и перехватил покрепче рог. Я боюсь! послышался слабый вздох Люсиль. Бойся на совмаке, у него туловище крепче. Не могу, у него змея. Ветер за свистел в ушах. В рот попала какая-то болотная муха. Олег отплевался и оглянулся через плечо. Люсиль позади вцепилась в его спину и превратилась в маленький мокрый комочек. Зато совмака, видимо, при рывке сорвало створюки. Теперь он с суровым молчанием держится за два небольших сучка на самом крупе и треплется от скорости в воздухе как тряпочка. "Эй!" окликнул его Олег. "Тебе помочь?" "Мне и так хорошо." Эгрюзнулся ратник, крепче сжимая пальцы на сучках. На следующей кочке веточка подпрыгнула. Сев в меке подкинула в воздухе. Он совершил немыслимый переворот через голову и плюхнулся задом на спину твари. Олег поморщился от такой посадки, но на лице ратника не дрогнул ни один мускул. Суров, заключил Олег и отвернулся. Болото неслось навстречу чернотой и острыми призгами. Люсиль позади тихо пищит на каждой кочке. Мимо мелькают светляки и кривые деревья, напоминающие замешивших в безумном танце гигантов. Тверь мчится уверенно, будто прошла мысль Олега и точно знает направление. Только скачет она на прямик, таща наездников через заросли и палки. Олегу достается больше всех, потому как сидит впереди. Долго еще! жалобно пискнула Люсия. Олег отозвался многоозначительно, прижимаясь все сильнее к груди к спине твари. Что такое долго на полотне мироздания? Для нас вечность, а для мира Мик, который даже не заметит. Я не про мироздание, отозвалась Люсия. Я про болото. Долго по нему нам еще. "Эх, это", разочарованно выдохнул Олег. "Откуда ж я знаю? Это у змеи нашей болотницы надо спрашивать. У неё око зоркое. Не буду я ничего у змеи спрашивать", отрезала Люсиль и пискнула, когда виточка подпрыгнула на очередной кочке и ударила языков о деревянный ребет. "Я с нечистью разговоров не веду". Позади Дэни слыши пение с обидой и негодованием. сама ты нечисть. Я, между прочим, очень даже чисть, чистая, умытая и расчёсанная, не то что некоторые. Люсиль охнула и замолкла. В этот же момент веточка ворвалась в заросли камышей. Что-то плюхнулось, запахло гнилой рыбой, и тут же со всех сторон с диким визгом и хохотом на них выскочили зелёные тела. Все как одно, голые, женские и блестящие от воды. Прямо на ходу Олегу в обе ноги вцепились две девки. Кожа и волосы как весенняя трава, зелёные, яркие. Глаза большие, груди высокие и колыхаются от скачки. А во рте сверкает ряды заострённых зубов, а вместо спин пустые рёбра и шипастые позвоночники. Болото наполнилось злорадным визгом, диким улялюканьем и плеском. Две девки стали карабкаться по ногам Олега, стремясь дотянуться выше. Он прыгнул и наотмашь хлестнул в стороны. Но девки словно не чувствуют боли. За спиной закричала Люсель. Громко выругался Савмак. Что за твари? прорычал он и ударил. Громко хрустнули чужие кости. Вроде девки и не девки разом. Мавки! выкрикнул Олег, продолжая отпиваться от плотоядных утопленниц. Не даем стащить тебя в воду. Ретник выпалил в расстройстве и жгучей досаде. Да чего им надо-то? Мы ж тут по-людски, а не вон, срам какой. Мавки хохотали и виржали, силы забраться на Олега, стащиться в мака. Лесилих интересовало мало, поэтому они её только щипали и кусали за незащищённые ноги. Одна, очень настырная, сумела взобраться до пояса Олега и ухватилась за бедро. Глаза сверкнули дико, улыбка безумная, а зубы блестят недобро. Путник, ну куда же ты? прогнусавила высоким голосом Марка. Вторая все еще висит у него на сапоге и скалится. Ну что вы все с нами? Тебе понравится у нас? Таким же гадким, как и первая, голосом произнесла она. Первая мавка дико захихотала и вцепилась мелкими но острыми зубами Олегу в колено. Он скривился и, ухватив мавку за козы, отшвынул в воду. Пока вторая отчетно пыталась забраться по нему выше, он обернулся и крикнул: "Эй, болотница, твои роскоzни!" Там на крупе деревянного скакунаса в маке активно отбивался от трех зеленых девок с дырами вместо спин. А Дональд лежал по перекривная и возится с чем-то у него ниже пузо, которого, как известно, у мужчин нет, а если есть, то это всегда мышцы. Вторая залезла ему на плечи, свесив ноги, вцепилась в волосы и хохочет. Третья повисла на ноге и пытается цапнуть за голень. Савмак бьет кулаками во все стороны, но мавки юркие и успевают уворачиваться от его могучих ударов. Отвяжитесь! – прорал он в бессилии. Никогда! Зловещие захохотали мавки и стали визжать на перебой. Сулакий крупный могучий. Веточка на мавка внимания не обратила и продолжает мчаться по воде через заросли камыша. Но девок скорость не пугает. Они все выскакивают, визжат и наравяют стяну из бревна. Уточить подводу, где сперва наиграются, натешутся вдоволь, а потом замучают нас смерть, чтобы сожрать. Олег давно их не встречал. Де да должны были давно исчезнуть, потому как мало кто в них теперь верит. Возможно, это последние мавки в мире. Болотница, снова окликнул он и отбросил за волосы очередную мавку, которая полезла ему по штанине. Кто там обещал защиту и удобства в поездке? Или тебя здесь оставить? Сов Мака тем временем облепили уже пять девок. Повисно на нем гроздями их охочут. Под их весом на такой скорости могу чиротник начал сползать в бок. Еще немного и нернет в черной воде болота, а там его уже не вытащить. Мавки облепят и утянут на самое дно. Не посрамим! Призывно протрубился В Мак в отчаянном рывке выныривая из клубка зеленых девок, но его тут же утянуло обратно в его середину. Э, волеше верхом на веточку Мавка закрыла обзор. Элюсиль, искусанная, растрёпанная сильнее прежнего, подняла на волхва полный ужаса и надежды взгляд. "Пастор Олег, взмолилась она, отгоните нечисть, прогоните, ебите силу церкви!" Брови Олега шиблись на переносице. Он бросил: "Какой именно?" Взгляд Люсиль стал затравленным. Она пролепетала: "Ну, самой главной." "А, ну раз так-то сразу ясно", отозвался волхв. Что ж тут неясного? Совмаки тем временем почти стянули с бревна. От скачки его подкидывают, и при каждом прыжке все сильнее смещает в воде. Радни каким-то чудом держатся руками за сучки на крупе, и все еще цепляется левым коленом. Правое уже висит. Совмак его подгибает, чтобы не косаться воды, а мавки скачут на нем радостно верещат, чувствуя скорую победу. Олег снова крикнул, но этот раз громче и настойчивее. Стянут ратника, стянут и тебя, болотница. Останешься здесь. Третий раз предупреждать не буду. Вытержег же момент сов в магне, выдержал и рухнул в воду. Поднялись россыпи брызг. Мавки исступлённо завырищали в победном раже, а Олег потянул рог веточки на себя, на манер поводьев. Тварь зарычала и остановилась встав на дыбы. Олега моментально облепили пять мавок. Резкий запах тины и рыбы ударил в нос. Перед глазами замеркалось зеленое и мокрое. Послышался пронзительный крик Клюсил. Олег отшвырнул зеленую девку, закрывающую обзор, и, оглянувшись, увидел, как Клюсил ни из того колотит по голове палкой мавку. Та орет, вижу ты скалица, пытаясь дотянуться до ноги Клюсил, но та молотит с таким усердием, что та не решается лезть выше. Сов Мак в клубке зеленых девок скрылся под водой. Пошли пузыри. Алекс зло выругался, пытаясь растолкать растущий на нем комок болотных утопленниц, но тот растет как снежный ком и не дает пошевелиться. У Олега мелькнула трусливая мысль, что после всего пройденного он окажется погребенным под воротах тел утопленниц и утащен на самое дно болота. Может, это не так и плохо, если перестать дышать, как учили его в горной стране, так можно лежать многие годы. Но какой в этом толк, если за это время болото исчезнет, на его месте вырастут леса, города, а он так и не сделает то, зачем отправился в путь? Неожиданно в месте, где скрылся Сав Мак, вода забурлила, пузыри пошли крупные, блестящие, а через миг на поверхность выстрелило красивое женское тело в белой сорочке, туго облепившее грудь и фигуру. Зеленые волосы до самой воды, а из-под подола торчат две аккуратные утиные лапы. Болотница вскинула руки. Глаза загорелись ярким изумрудным светом, а когда она окинула взглядом сразу всё болото, мавки в ужасе завизжали. Они тут же отлепились от Олега и стали нырять в воду. Лицо болотницы заострилось, приобрело страшные и злые очертания. Она прошипела мавкам: "Вон отсюда!" Те визжали так, словно их жарят на сковороде. Тряся зелёными грудями, прыгают в заросли камыша. Словно взгляд изумрудной глаз болотницы в самом деле хлещет их хнутом. "Бестолочи!" рявкнула болотница и ухватила одну мавку за волосы. Та задрыгала ногами, стала дёргаться и верещать. Пасть оскалилась, отчего зубы стали казаться ещё длиннее. Болотница подняла её к лицу, словно мавка ничего не весит, и посмотрела на неё так сурово, что девка мигом застыла и повисла бессильной куклой. Болотница прошипела ей в лицо: "Сказала же не мешать. Так мы думали шутка!" Прокрипела Мавка в ответ. Красивые брови болотной девы грозно сдвинулись. Она проговорила глухо: "Я не шутила!" И швырнула Мавку в сторону с такой силой, что та пролетела через все заросли камыша и с громким плеском упала в воду. На поверхности Мавки больше не осталось. Болотница мягко опустилась на самый круп к веточке. Её лицо мигом вернулось в смирение. Веки покорно опустились, а голова наклонилась. Тяжело дыша после борьбы с толпой утопленец Олег вытер с лица капли и отолепил пальцами скользкую влагу с подбородка. "Чего же ты молчала, что такая полезная?" спросил он хриплым от сырости голосом. Болотница скромно ответила: "Я и готовить вообще-то умею, и шить, и по дому хозяйничать". Тогда точно, замуж, согласился Олег Кивая. А совма где? болотница невинно захлопала ресницами и указала взглядом на воду справа. Так вот же он, ответила она. Водная поверхность моментально забурлила. Ротник выскочил из-под воды и стал хватать воздух, как выброшенная на берег рыба. Глаза шальные, а сам пьёт руками по воде. Люсиль отбросила палку, которую всё это время недоверчиво сжимала пальцами, и помогла ему вскарабкаться на веточку. С ратника текут ручьи, в волосах и на лице тина, и дышит глубоко и часто. Ну и дела, выдохнул он спустя несколько мгновений. Красивые, вроде девки, а такие утопленницы! Отозвалась из-за его спины болотница. Ратник оглянулся, он только сейчас заметил ее верхом на бревне. Быстро глядел, и взгляд его как-то потеплел. А сама кто такая будешь? спросил он и повернулся коллегу. Постор, ты як как погляжу времени не теряешь. Как отвернулся у него уже новая баба. Ты же духовный человек. На кое не тебе. Олег развел руками. Сам не знаю. Они все липнут, а липнут. Люсиль болотницу окатила яростным взглядом и демонстративно придвинулась ближе к Олегу, обхватив его руками за пояс.